потребует очень и очень хороших денег. Коммуникации растянуты на не самой дружественной территории и зависят от настроения тамошних патамских вождей. Не все вожди принимают Абдурахманхана как своего повелителя. Он готов будет оказать нам содействие за помощь в решении своих местных проблем. Конечно, в случае положительного решения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 Вы полагаете, что наша армия в Индии не совладает с разбойниками-потанами? Всерьез полагаете? Ну что вы, сэр, теперь натреснутый фальцет приобрел уважительные интонации. Разумеется, нет. Просто я хотел заметить, что индийская армия, только что удачно окончившая войну с Тиба, нуждается в отдыхе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 Не следует забывать про крепостные минные поля и форты Кронштадта. Этот орешек, если помните, тридцать лет назад оказался нам не по зубам. И с тех пор он не стал слабее. Прошу прощения, милорд. Сиплый голос, напоминающий скрежет железа по граниту. Прошу прощения. Возможно, вы не в курсе, что хотя в составе русских минных сил,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 «По последним данным прошли Коломбо. Следующая бункировка и пополнение запаса питьевой воды запланированы в Сингапуре». Обстоятельно, с полным правом знатока, отвечает скрежущий голос. «Вы, сэр, полагаете, что?» «Да я думаю, что первым делом мы должны были бы попросить этого милого великого князя Владимира остановить свои крейсера».